Вечером того же дня в квартире Ерофеевых состоялся совет. Когда девочки Анжела и Алиса, посмотрев по телевизору вечернюю сказку, с капризами на всё же удалились в свою комнату, Алексей притушил звук ящика и попросил Мусю присесть поговорить. Она, поняв, что разговор предстоит серьёзный, Она выбежала на кухню, чтобы закончить неотложные дела. Всё-таки отличная штука отдельная квартира, подумал Алексей. И тут же прикинул, что когда дочки подрастут, здесь будет тесновато. Сколько лет они мыкались в одной комнате: тёща за шкафом, девочки на двухэтажной кроватке, а они с мусией на диване. который, раскладываясь на ночь, почти лишал всех возможности передвигаться по комнате. Хорошо, что они, благодаря тёще-блокаднице, успели получить квартиру перед началом перестройки. В новой квартире тёща прожила всего полгода и скоропостижно скончалась от инсульта. Видно, сказались тяготы прошлых лет. Да, такие вот дела, вздохнул Алексей. Он не признавался Мусе, что вообще-то рад этому обстоятельству. Между прочим, после тёщины смерти его отношения с женой явно улучшились. Муся поставила на плиту кипятить бак с бельём и вернулась в гостиную. Её русые почти бесцветные волосы за стиркой чуть растрепались, но падающие на виски пряди молодили её, придавая какетливый вид. Алексей залюбовался женой и шлёпнув её по мягкому животику, увлёк на диван. Вот так, присядь, мамочка, посоветоваться надо. Муся это ничуть не удивила. Такие советы проходили у них нередко. Она чуть отодвинулась от мужа и приготовилась со вниманием слушать его. Чтобы лучше понять суть разговора, Ей необходимо было смотреть ему в глаза. "Видишь, какое дело начал Алексей. У Игоря в фирме перемены назревают. От квартирных дел он отказывается, будет теперь только изданием книг заниматься. Так это хорошо? Наверное, сейчас книжки ходовой товар. Всюду прилавки раскинуты. Даже у нас на почте разные брошюрки продаются". И знаешь, их быстро раскупают. Муся замолчала, ожидая, что муж сообщит ей и о каких-то сложностях. Не зря же он решил посоветоваться. Так вот, мне предлагают, продолжал Алексей, возглавить службу реализации. У меня под началом будут люди. Так что же беспокоиться, Алёшенька? Ты, конечно, справишься. Муся с гордостью взглянула на мужа и похлопала его по колену. Алексей поймал руку жены. "Я не о том беспокоюсь", усмехнулся Алексей, поглаживая её руку. "Я признаться, подумывал не открыть ли собственную фирму по купле-продаже квартир. Сейчас самое время вскочить на коня, дальше само понесёт". свою фирму рука муси выскользнула из ладони мужа муся встала с дивана и отошла к окну знаешь, Лёшенька, это страшновато я бы тебе не советовала тебе что, мамочка? Не надоело ещё на твоей почте за гроши пахать? А ты примей на себя жена бизнесмена, сниму тебя с работы, будешь дома барыни посиживать. Да разве я смогу без своего коллектива, без своих девочек жить? Гордость советской женщины взбунтовалась у ней против предложения мужа. "Ладно", примирительно махнул рукой Алексей. "Никто на твой коллектив не покушается. Нравится работой, а о детях ты подумала? Ведь невесты растут, и образование надо дать. Я о приданом позаботится". На всё средства нужны. А я и так уже забочусь. Приданое готово, постельным бельём вся антресоль забита. Алексей громко рассмеялся. Сейчас за невестами квартиры, да машины требуют, а ты о тряпках. Ну и тряпки не помешают. Муся сцепила пальцы и обиженно замолчала. Ладно, мы все не о них речь. Ну присядь же наконец, что ты мечешься. Понимаешь, если я свой шанс сейчас не использую, так и буду на чужого дядю всю жизнь горбатиться. А своё дело ни от кого не зависешь, сам себе хозяин. Ну что ты говоришь, Алёшенька? Какая там независимость? Вот Ирина Николаевна, начальница наша, рассказывала. Муся подробно пересказала. одну из множества историй, которые Алексей не раз слышал и от других. О рэкете, о наездах, о расправах. «Хватит!» — прервал сбивчивый поток ее слов Алексей. «Я этих историй вдоволь наслышался. Все с этим сталкиваются и все договариваются, с кем надо». Муся замолчала, задумалась и затем твердо сказала. «Нет, Алеша». Обижайся, не обижайся, а ты хозяином быть не сможешь. Кинут тебя как миленького. Но почему ты так думаешь? От последних слов жены Алексей ощутил больше беспокойства, чем от рассказанных ею страшилок. Я тебе пояснить не могу, но нутром чую, не потянешь ты, Алёша. Вспомни, сколько ты мест поменял, и ото всюду со скандалом уходил, нигде долго не задерживался. Чтобы смягчить невольную резкость, Муся обняла круглую с детской чёлкой голову мужа и чмокнула его в теме. Плохо ли тебе у Игоря? Всегда при деньгах, а голова пусть у хозяина болит. Ладно, успокоился Алексей. «Может, муси-то ты и права. Останусь я у Игоря, а маклерством можно и без фирмы в одиночку подрабатывать». Алексей обнял крепенькое тело жены и слегка накренил его, укладывая на диван. «Подожди», — сказала она, высвобождаясь из его объятий, — «давай по-человечески кровать расстелим». Однажды вечером Игорю позвонила Юля. Позвонила прямо домой. После увольнения её из фирмы Игорь почти перестал встречаться с девушкой. Раза два съездил с ней в загородный мотель и точка. Эта связь всё более тяготила его. Воровато озираясь, нет ли поблизости жены, Игорь приглушённо произнёс: "Да, девочка моя, слушаю". Папик защебетала в трубке Юля. Предлагаю потрясающую культурную программу. В ночном клубе даёт гастроли классная группа. Игорь скривился. К счастью для Юли, она не могла это видеть. Игорь мысленно вообразил себе картину ночного веселья. Толпа ярко размалёванных, потных женщин и возбуждённых мужчин. беснующихся под оглушающую музыку в сизом тумане табачного дыма. Пожалуй, он уже присытился такими развлечениями. Азарты горного стола также не захватывал Игоря. Отдав дань этому модному среди состоятельных людей занятию, Игорь быстро охладел к нему. Не вообще за последний год Игорь избегал посещения мест, которые прежде были ему интересны, разве что своей навязкой. Тем более ему не хотелось идти в ночной клуб теперь, когда затянувшаяся была рана его романтической связи с Леной вновь приоткрылась. "Знаешь, котёнок", Игорь смягчил свой голос. "В клуб мне что-то не хочется, но встретиться, поговорить нам действительно пора". Юля радостно и громко задышала в трубку. Неужели Игорь решил за оставить свою старуху, подумала она, а вслух сказала: Как скажешь? Если не в клубе, то где? Давай, Ёленька, сгоняем в субботу в Репино. Погуляем по заливу, отдохнём в мотеле. Сейчас не сезон, там никого нет, поговорим спокойно. Может, с вечера сегодня поедем? С надеждой в голосе спросила Юля: "Нет, малыш. Сегодня не могу". Лишний раз придумывать объяснения для Ольги Игорь не хотел. Договорились, что завтра с утра Игорь подъедет на машине к дому Юли, откуда они и покатят на залив. Часам к 11 Игорь и Юля уже были в Репине. Бескрайняя снежная пелена и лёд покрыли и песчаную полосу берега и серебристо-серую воду финского залива глаза резало от искрящегося на солнце девственно чистого снежного покрова не верилось что неподалёку находится пятимиллионный город суета людей машин лишь туманный образ кронштадтского собора вдалике Дочернеющие то тут, то там фигурки любителей подлёдного лова свидетельствовали о существовании жизни на земле. Юля предусмотрительно надела тёплую куртку на меху с капюшоном, отороченным серым пушистым песцом. В похожей куртке Аляске был и Игорь. Они брели по узкой тропке, протоптанной в снегу рыбаками, крепко прижимаясь друг к другу. чтобы не замёрзнуть и не провалиться в глубокий снег у края тропинки. Юля засунула одну руку в карман Игоревой куртки, рука грелась в ладони Игоря. Другой рукой в красной варежке она то и дело взмахивала, стараясь удержать равновесие на скользкой дорожке. Хорошо бы снова в Египет махнуть, стуча зубами сказала Юлька. Холод всё же проникал даже сквозь тёплую куртку. "Да, климат там отменный", согласился Игорь, обдумывая тем временем, как приступить к главному. Неожиданно отличная мысль пришла ему в голову. "Понимаешь, малыш, мои денежные дела сейчас покочнулись, так что Египет нам не светит. И, честно говоря, если удастся что-нибудь заработать к весне, Всё уйдёт на моего Аболтуса. Образование нынче дорого стоит. Это преувеличение, Горёша. На дороговизну жалуются те, кто плохо подготовлен или ленив. Моя младшая сестрёнка, Линуська, в этом году поступила в финансово-экономический без всяких связей и денег. Да я тебе уже говорила. Игорь равнодушно слушал возражение Юльки. Лишь одно слово «Ленуська» радостно и горестно царапнуло его. Чем-то сейчас занята его «Ленуська», его елочка. Он должен быть бы рядом с ней, а не вести эти пустые разговоры. Однако сегодня он обязан внести окончательную ясность в отношениях с Юлькой. Нормальное образование нынче в Англии получают. Игорь автоматически озвучил расхожее мнение, бытующее в среде новых русских, хотя сам не разделял его. «Я должен выполнить свой отцовский долг», — продолжал он играть взятую на себя роль. «Так что в смысле денег я на мели, и в других смыслах тоже. Пора, Юленька, нам разбежаться». «Как разбежаться?» — переспросила Юля. вытирая рукавом куртки то ли набежавшую слезу, то ли осевшие на ресницах снежинки. Юля не могла поверить, что Игорь, сперва удалив её из фирмы, теперь окончательно отталкивает от себя. А может, у него в самом деле не лады в бизнесе и в семье, и он хочет на время прекратить их встречи? К тому же Юлю сильно обидел. Явный намек Игоря на то, что денежный интерес для нее главный. «Если у тебя временно нет денег, я подожду. Можно и без Египта обойтись. Нет, Юля, не буду тебя обнадеживать. Мы должны расстаться окончательно. Да и тебе больше не стоит терять время со мной и чего-то ждать. Тебе ведь скоро двадцать шесть, верно?» Юлия не любила напоминаний о своём возрасте. Ей нравилось считать себя девчонкой, и она с гордостью говорила всем, что их с сестрой-студенткой принимают за ровесниц. Но сейчас она и впрямь ощутила, что годы летят. Стало ясно, что предложение руки и сердца не последует, и развода Игоря с женой тоже не предвидится. Юля почувствовала себя оскорблённой, ведь она верила, что Игорь без ума от неё. Она резко повернулась, столкнувшись с Игорем на узкой тропинке, и заспешила назад. Неожиданно завьюжило, сильный ветер сорвал с головы Юли капюшон. Копна её спутанных рыжих волос вырвалась на волю, застилая глаза и лицо. Игорь натянул капюшон на голову девушки, Аккуратно завязал тесёмки у её подбородка и решительно сказал, что пора возвращаться в мотель. В номере мотеля они постепенно отогрелись, хотя снимать верхнюю одежду обоим не хотелось, а зноб пробирал изнутри. И оба понимали, что это их последняя встреча. Что ж, выпьем за всё хорошее, что у нас было. Игорь достал из дипломата маленькую плоскую бутылку коньяку и коробку конфет. Они выпили, не чокаясь, как на похоронах. Потом ещё стало жарко. Они расстегнули куртки, по-прежнему не снимая их. Юля прижалась к Игорю, уткнулась лицом в распахнутый проём на его груди и в голос заплакала. Игорь нежно поглаживал золотистую юлину гриву. Ему было жаль эту девочку. Он осуждал себя за то, что вовлёк её в сомнительные отношения. Он старше и опытнее и мог предвидеть развязку, а она, возможно, нет. "Ничего, Юля. Всё перемелится", приговаривал он, вытирая слёзы на лице девушки розоватым платком в клетку, безукоризненно выстиранным и выглаженным верной Ольгой. В город они вернулись, когда вечерние сумерки уже опустились на оживлённые субботние улицы. Едва скрипнули тормоза машины у Юлиного дома, как в её окне на втором этаже отодвинулась занавеска. Любопытная Линуська уже ждала сестру. Игорь высадил Юлю и, не дожидаясь, пока она скрытся в подъезде, развернул машину. Отъехав в квартал, Игорь достал трубку и набрал номер домашнего телефона. Услышав голос Ольги, он сказал, «Оля, ты меня не потеряла? Я был на крупе на книжном рынке. Весь день прокрутился, сейчас домой еду». Ольга обрадовалась его появлению, но решила быть с ним посуровее. «Сколько можно неизвестно, где болтаться? Что там медом намазано?» Я уже и Алексею звонила, он давно дома. Говорит, тебя не видел, хотя с утра тоже на крупой ездил. Игорь отстранил трубку от уха, но не отключал её, дав возможность жене излить свой гнев. Усталость от незапланированной поездки, которая завершилась разрывом с Юлей, сморила его. Он действительно мечтал поскорее попасть домой и лечь спать.